18. Вслед за первым снегом пришли сильные морозы. Янек и Зося почти не выходили из землянки. Отныне их жизнь сводилась к немногому. Дрова, огонь, кипяток, пара картофелин, сон. Янек заявил черву, Зося больше не пойдет в Вильно. Черв как раз чинил сапог. Он сказал, не поднимая головы, Я знаю. Она живет со мной. Хорошо. Вот и все. Ни удивления, ни досады. Добранский дал Яныку несколько книг. Гоголя, Сельму Лагерлев. Янок часто читал Зоси вслух. Потом спрашивал. «Тебе нравится?» «Мне нравится твой голос». Ложились они рано. Иногда, запасшись дровами на несколько дней, вставали только за тем, чтобы подбросить их в огонь. День был похож на ночь, и время перестало для них существовать. Бывало, проснувшись и выглянув наружу, они обнаруживали, что на дворе темно. — Сколько сейчас времени? — Не знаю. — Иди сюда. — Давай ляжем. Оставалось еще четыре больших мешка картошки. На зиму должно было хватить. Беспокоил их только огонь. Обернув руки тряпьем, они отправлялись за хворостом, приносили его в землянку и уходили снова. По девственному снегу ползали взад-вперед два черных муравья, волоча свои смешные веточки. Потом они возвращались в нору, разжигали огонь и грелись. Говорили мало. Их тела, укутанные в груду одеял, прижимались друг к дружке и выражали чувство красноречивее слов. Иногда Зося спрашивала, «Ты думаешь, это когда-нибудь кончится?» «Не знаю». Отец говорил, все зависит от исхода битвы. Какой битвы? Сталинградской. Они все говорят, даже немцы вильно. Да, все. Она все еще продолжается? Днем и ночью. А что сделают наши друзья, когда выиграют эту битву? построят новый мир. Мы не сможем им помочь. Мы еще маленькие, а жаль. Дело не в возрасте, а в мужестве. Каким он будет, этот новый мир? Это будет мир без ненависти. Тогда нужно будет убить много людей. Да, нужно будет убить много людей а ненависть все равно останется. Ее станет даже больше, чем раньше. Тогда их не будут убивать. Их будут лечить и кормить. Для них построят дома. Им подарят музыку и книги. Их научат доброте. Если они научились ненависти, их можно будет научить доброте. Ненависти не разучиваются. Это как любовь. Я знаю, что такое ненависть. Меня научили немцы. Я научился ей, когда потерял родителей, когда мёрз и голодал, жил в землянке и знал, что если меня встретит немец, он не предложит мне поесть из своего котелка, не уступит мне место возле костра и угостит меня только пулей. Ведь у немцев есть пули для всего для груди и для надежды, для красоты и для любви. Я ненавижу их. Не надо. Когда у нас будут дети, мы научим их любить, а не ненавидеть. Мы научим их и ненавидеть тоже. Мы научим их ненавидеть уродство, зависть, насилие, фашизм. Что такое фашизм? Я точно не знаю. Это особый вид ненависти. Наши дети никогда не будут голодать. Они никогда не будут замерзать. Никогда. Обещай мне. Обещаю. Я сделаю все, что смогу. По ночам они часто просыпались от неумолчного воя. По лесу рыскали голодные волки, и утром Янок находил их следы возле землянки. Лес обнажился и побелел. По снегу блуждали вороны и подолгу каркали. Снег полностью завладел лесом, и на его белизне люди все больше походили на черных муравьев, волочащих в свои норы смешные веточки, настойчивых, шатающихся, измученных холодом. Отныне вся их жизнь была направлена к единственной цели — поддерживать огонь. В городах захватчики ждали лета, чтобы отправиться на новые завоевания, а в лесах человеческая надежда, слабая, как лучик зимнего солнца, упорно не хотела умирать. Люди больше не интересовались городскими новостями и не разговаривали. Их лица морщились от холода и становились заскорузлыми, как старые деревья. Только изредка из деревни возвращались братья Сборовские, подносили к огню свои руки с задубевшими от холода пальцами и говорили кратко. «Они еще держатся».